Глава шестая Откровенность Михаил Давлатов, 18 лет История человека начинается с аэропорта. Пфф. В моем случае путь на остров государства Аран начался с красной ковровой дорожки в центре телепортации. Все вокруг стало ощущаться по-другому. Нет привычной русской речи из уст прохожих. Вывески магазинов, названия фирм на визитках, указатели на дороге, все на английском. К счастью, «Инглиш» мне еще во времена школьной программы подняли до высокого уровня. Только благодаря этому проблем с ориентированием на местности не возникло. Безопасность — вот что первым бросилось в глаза. Повсюду видеокамеры, патрули полиции, люди идут, не особо беспокоясь за сумки. Одеты все вокруг. Иначе, по-другому и не передать то разнообразие одежды, что носят жители Арана. Вот прошла девица в индийском саре, с гербом индийского рода на чемодане. За ней женщина в хиджабе, со слугой-охранником и ее здоровенным чемоданом. Пару азиатов едва не принял за детей-подростков из-за пестроты их одежды. Росту в них сильно меньше, чем в европейцах. Остаток дня пролетел со скоростью болида. Проверка карты деда в банкомате показала, что на счету тысячи баксов. Сначала подумал, юху, живем, но тут встал вопрос о ночлеге. Пришлось сначала купить местную сим-карту минус 20 баксов, пополнить счет еще полтинник. Ну хоть интернет появился. Проезд на метро и в автобусах 2 бакса. Абонемент на месяц еще полтинник. Держась одной рукой за поручень, а другой за чемодан, потихоньку начал осознавать масштаб проблемы. «Ох, ю! Первая проблема выскочила там, где ее никак не ожидал. На рецепции простенького отеля мужчина-администратор вернул мне паспорт, но не дал ключ от комнаты. «Господин Довлатов», — хорошо вышкаленным английским стал он объяснять, косясь на настенные часы, — «мы не можем вас принять». «Почему?» «У вас же почти все номера свободны». «Ваш паспорт, сэр». Его взгляд упал на мой пока еще обычный паспорт гражданина Российской империи. «Наша система автоматически проверила документ. Вы одаренный без отметки о прохождении базового обучения управления силой. Сэр, мы знаем, что у вас нет черных звезд в документах. Как администрация отеля для простолюдинов, мы переживаем за жизни других постояльцев». «Вдруг вы боевик, и в порыве ночного кошмара подождете номер?» Качаю головой. Ситуация пока выглядит из числа легко решаемых. «Я целитель. Чистое родство с пневмой». «Оу!» — администратор удивленно вскинул бровь. «Тогда тем более. Вдруг вы парализуете кого-то?» «По вашей логике, любой одаренный, не прошедший базовое обучение опасен для окружающих». Мужчина радостно кивает. «Так и есть, сэр!» Вы можете ознакомиться с законами пребывания на нашем острове. Номер. Подталкиваю паспорт обратно в руки сотрудника отеля. Мне нужно переночевать хотя бы одну ночь. Понимаю, сэр. На лице мужчины наметилась презрительная улыбка. В таком случае мы можем заселить вас в один из номеров для одаренных. Минимальная цена — 150 долларов за ночь. Пришлось отойти от стойки рецепции, иначе набил бы гаду морду. Следующий час ушел на то, чтобы разобраться в законах острова Аран. Наглопил воду из кулера, сожрал все оставленные в холле пирожные для гостей отеля. Администратор морщился, обильно потел, видя, как я съедаю десерты для гостей отеля. «Ну-ну, знаю, как все тут устроено. Что днем не съели постояльцы, то ночью сметает персонал». «Раз не могу наслать понос, буду мстить иначе». Все, что сказал этот холеный хлыщ, оказалось правдой. Аран — остров государства, четверть жителей населения которого владеет силой. Половина из них — туристы и иностранные студенты. В отелях есть номера для простого люда и для одаренных. До тех пор, пока не прошел минимальное обучение по управлению силой, можно жить только в номерах отелей для одаренных» или арендованным на долгий срок жилье. Проще говоря, подстава. Ведь ценник за номер для одаренных везде начинается от ста баксов за ночь, а у меня средств осталось не так много. Накинув на себя питание тела, решил в итоге провести ночь в дороге. Надо сначала осмотреть город и подсчитать свои финансы. Утром, сонно зевая, получил свой паспорт в консульстве Российской империи. «Фамилия?» «Михаил Давлатов протягивая свой внутренний паспорт в окошко для подачи документов, оставлял заявку в московском отделении ИСБ». «Вижу, вижу», — раздраженный голос донесся из кабинки. Лицо сотрудницы скрыто, дабы исключить возможное ментальное влияние. «Чего же вас так много в этом году? Очередь на получение до самого вечера расписана. Ладно, раз уже пришли, подойдите в следующее окошко». Уже через полчаса сердце грела обложка серебряного паспорта одаренного. Пока гулял ночью по городу, плюс-минус разобрался, где тут спальные районы для студентов, а где пешие зоны для туристов, и главное, где находится Академия Куб. На острове подобных заведений больше десятка, но в рейтинг цифр смогли пробиться только два — Академия Куб и Академия Рыцарского Духа. Каждый год эти заведения выпускают минимум по тысяче студентов. Так что найти ночью пару болтунов и узнать у них об острове за кружкой пива не составило большого труда. В роду Салтыковых такие походы называют «работой в поле». Пока жил в той семье, успел на это насмотреться. Первый же риэлтор, ответивший на мой утренний звонок, попытался меня облапошить, назначив ценник в тысячу евро за комнату-студию для студентов — Пришлось обзвонить аж целый десяток номеров, прежде чем нашел какую-то боевую бабульку, сдающую комнату чердак в своем доме за 500 баксов в месяц. Хороший такой чердак. Полсотни квадратных метров, свой санузел, окна в потолке, кухня и тарахтящий белый холодильник. Про отдельную лестницу с улицы вообще молчу. «Прошу понять, госпожа Санра!» Кисло улыбаюсь, осматривая свое жилье. «Практически пустое. Даже кровати нет». «Стеснен в средствах. Я готов заключить с вами договор на год, но без депозита. Кровать, постельное белье, посуда, настольная лампа для занятий. Мне все это еще купить придется». «Студент значимо». Старушка, одетая в традиционные одежды Арана, недовольно пожевала губами. Хой, одаренный, значит. Ладно, ты вроде умный, дурного не затеешь. На кого хоть учиться-то будешь?» Пока сам не знаю, пожимаю плечами. На целителя, наверное. У меня в куб вступительные экзамены через полтора месяца. Целителя значимо! Блеск в глазах старушки стал в разы ярче. Колдовать уже поди умеешь? Показываю технику питания тела и накладываю ее на самого себя. Потом накладываю на бабулю едва ли не весь известный мне арсенал. Сандра даже про чистку стула попросила, сказав, что готова опустить цену до четырехсот, если буду время от времени проводить ее осмотр. Так у меня, наконец, появилась крыша над головой. Сразу пришлось идти в полицию и местное СБ, дабы Сандра меня зарегистрировала, к делу приложив подписанный договор. То ли радость от, наконец, прочищенного стула помогла, то ли моя персона и впрямь пришлась старушке по душе — Оказывается, есть закон о Арана, по которому туристы обязаны указать место своего пребывания в первые сутки с момента прибытия в страну. Штраф есть, причем солидный. Короче, сегодня госпожа Фортуна мне снова улыбнулась. Купить матрас вместо кровати — готово. Постельное белье, стол, стулья, набор посуды, вешалку, в конце концов. Все взял на местном сайте «Барахолке». Каждый год студенты Куба и рыцарского духа снимают жилье, и каждый год куча народу уезжает после выпускного. За все вместе с доставкой пришлось заплатить еще 600 баксов. Кое-где смог выбить скидку, воспользовавшись знакомой схемой с целительством. К концу первого дня жизни в Аране у меня уже появилась крыша над головой. Свои личные сбережения в размере 500 баксов пришлось пустить на то, чтобы забить холодильник и шкафы едой на месяц. Всякое ведь в жизни бывает. Тут есть и шоколадка в красивой обертке для подкупа девиц, и пищеконцентраты на случай, если завалюсь домой ночью и не будет сил готовить. День второй. Специально проснулся максимально рано. Солнце едва-едва выглянуло из горизонта. По совету деда прошерстил местную инфосеть на предмет данных о вступительных экзаменах в Академию Куб. На первый взгляд все довольно просто. Практический тест — Плюс теория с необходимостью набрать 100 баллов в общем зачете. Вот только для участия в практической части вступительного экзамена надо иметь подтвержденный ранг ученика — 1. А у меня пока значится только «одаренный» — 0. Обычно путь от «одаренного» до ученика занимает год. Но раз дед одобрил поступление в куб, значит, видел возможность достичь той же планки за более короткий срок. Вывод — Нужна практика применения силы и источник маны для более быстрого ее восполнения. Ну и применять родовой дар как можно чаще. Нашлась информация о летнем лагере от Академии Куб. Администрация учебного заведения пошла по короткому пути. Начиная с 1 июня в период отпусков территория Академии используется под летний лагерь для абитуриентов. Все на самом деле не так просто. Наставники, желающие преподавать в Академии Куб, во время летнего лагеря проходят оплачиваемую практику — Боевые искусства, ремесло артефакторов, владение своей стихией, целительское дело, разведка, тактика и стратегия боя. Летний лагерь учебного заведения, входящего в топ в рейтинг цифр, поражал разнообразием своей программы. У них даже обучение подводным сражениям проводят в гигантском бассейне. До начала лагеря осталось всего три дня. Поскребя по всем сусекам, понял, что у меня осталось всего 1050 баксов. Пришлет ли дед хоть что-то под большим вопросом, да и когда тоже неизвестно. Этой суммы едва-едва хватит на то, чтобы просто получить доступ к летнему лагерю и одному занятию с наставником по целительскому делу в неделю. Но главное, заплатив всю ту же сумму, мне позволено будет заниматься на территории Академии Куб. У них там источник манны, аж пятой категории. Даже Архонт-6 таким подспорьем в саморазвитии не побрезгует» клондайка и альдорадо в одном лице. «Штука баксов!» — жаба вгрызлась в душу. «Ух! Наслаждайся студенчеством, внук! Ага, как же! Да у меня даже денег на презервативы нет! Но есть старые запасы!» Помусолив мысль и так, и этак, пришел к выводу, что по-другому никак. В смысле, вообще ноль шансов. Мне надо прогнать через духовное тело маленькое озерцо маны, дабы все энергоканалы расправились как надо. Без такого минимума мне не освоить полное усиление тела. Это ключевое требование для перехода на ранг ученика. Один. Подав заявку в летний лагерь, вбил номер дедовой банковской карты и едва не словил несварение желудка. У меня наличкой осталось 50 баксов. Все, голяк. Остаток дня провел в поисках работы». Даже появись на горизонте прекрасная девица, у меня не будет средств сводить ее в кафе. Вот насколько похудел мой кошелек. Казалось бы, целитель. Да еще и сильным родством с пневмой. Меня должны с руками брать в любой офис. Ну-ну, нашел вакансию помощника целителя в какой-то местной фирме, промышляющей герудотерапией. Насколько понял, они пациентов лечат пиявками, привезенными из зоны аномалий. «Добрый день», Я звоню по вакансии помощника-целителя. «Студент?» На корявом английском каркающий голос донесся из трубки. «Ты уже отучился на целителя?» «Нет». «Специально говорю правду. Лучше сразу прощупать почву для дальнейших поисков. Не страшно, если первый целительский блин будет комом». «Хе-хе!» Смешок в трубке. «Тогда, может, у тебя есть лицензия на право заниматься целительством?» «Тоже нет. Пока не прошел обучение, кто мне такую лицензию выдаст?» «Сэр, как тебя там?» «Да неважно. У тебя нет ни образования, ни лицензии, подтверждающей квалификацию. Но можем договориться, скажем, за 500. Во втором, третьем и даже десятом месте ответили в таком же духе, только с еще большим количеством мата на аранском языке. Из обилия студентов одаренных, проживающих на острове, местные работодатели охренели совсем уж в край. Помощник целителя в Москве получает в 2,5 раза больше, чем местные, принеси подайки в лавки с пиявками. Все просят лицензию или диплом выпускника, а потом начинают уговаривать работать за гроши. Ситуация решилась случайно и буквально по щелчку. Домовладелица, госпожа Сандра, заглянула в гости. Неуклюже топая по отдельно стоящей лестнице, ведущей на чердак, она пришла проведать, как обустроился арендатор ее жилья. Ну, или еще одну прочистку стула попросить. «Работу ищешь, Майкл?» Лицо бабули лучилось теплотой. «Так заметно». «Шанс один к двум». Старушка усмехнулась и указала на стул. «Присяду?» «Да, конечно. Чаю?» «Купил ваших местных сладостей. Кажется, называются бханги». Правила приличия аристократов сами собой всплыли в голове. Сам не заметил, как выправилась осанка, и в голосе заиграли нотки уверенности в себе. «Стакан воды-то, если можно. Вижу, ей ты тоже закупился. Такие запасы. Наверное, даже из космоса сейчас видать». Сандра, кряхтя, заглянула на кухню. Весь чердак — одно большое пространство. Тут даже головой крутить не надо, дабы все увидеть. Например, 36-литровых бутылей, стоящих рядом с мойкой. «Каждый год кто-то из студентов снимает жилье у меня или у моих кумушек». Старушка, улыбнувшись, потерла палец о палец. «Ты так рьяно торговался, Майкл, что и так все понятно. Не бойся, уже все вакансии на острове обзвонил». «Пока только половину. Улыбаюсь во все тридцать два зуба. Остались вакансии от борделей и стриптиз-клубов». Ой, — Сандра хохотнула. «Вижу по глазам, что ты и так знаешь, что там увидишь. После такого будешь обходить даже здоровых женщин по кругу. Ты же будущий целитель. Мой сын работает помощником капитана». Из дальнейшего разговора открылась одна неочевидная истина рана. Многие местные проблемы решаются через систему связей. Брат, сват, кум и бывшая любовница соседа. Налаживание связей при любой возможности — часть культуры оранцев. Сын госпожи Санри работает помощником капитана на рыболовном судне. Профсоюз портовых рабочих имеет договор с целительской клиникой. Если кто-то серьезно пострадал во время рыбной ловли, ему туда дорога. Чудовищ в море всегда в избытке. Другое дело, если речь идет о легких порезах, вывихах и переломах. Проще говоря, условно-бытовых травмах. Под такое дело серьезные суда имеют своих судовых врачей-целителей, а рыбаки из порта скидываются на начинающих целителей, прося их подежурить в приемке порта. Оплата неофициальная, в трудовой стаж ее нигде не засчитают. Раз в неделю профсоюз платит из общей кассы, причем минимум 500 баксов. Из недостатков — Придется вставать еще раньше, дабы встречать рыбацкие шхуны после утреннего лова. Договорились на том, что завтра утром переговорю в порту с главой профсоюза. Переговоры в порту прошли удачно. К счастью, чем проще люди, тем легче с ними вести дела. Всплыл момент, о котором я забыл, но напомнил господин Манье, глава профсоюза рыболовов. Чистое родство с пневмой. «Имейся у меня примеси других стихий, нельзя было бы лечить простых людей». Но вышло с точностью да наоборот. Удалось договориться получать часть оплаты морскими деликатесами из утреннего улова. Крабы, мидии, морские ежи. Чуть слюной там все не залил, пока договаривались об оплате. Отвык уже за 4 года от высокой кухни. Следующие три дня прошли в легком загоне. Пришлось потратить последние кровные 50 баксов на чистую рабочую одежду и средства для удаления запаха рыбы. Ко мне кого только не приводили во время утренних смен. Одному парню пришлось даже сломать руку. Старый перелом, кости срослись неправильно. Потом наложить малую лечилку, питание тела и назначить повторный сеанс на следующий день. Вечером того же дня родители того парня набили мой холодильник морскими деликатесами. Жизнь потихоньку налаживается. Уже завтра начнется учеба в летнем лагере при Академии Куб.